элементы неслужилые. Третье. И неслужилое тяглое общество земских или черных людей вместе с духовенством также внесло свой вклад в состав московского военнослужилого класса. Тяглые люди вместе с поповичами различными путями проникали в этот класс. А.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 С усложнением приказной администрации и письменного канцелярского делопроизводства размножался и класс дьяков с подьячьими. Они набирались преимущественно из грамотных людей, принадлежавших к духовному сословию или городскому простонародию. Еще князь Курбский из боярской досады писал, что большинство московских дьяков его времени –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 Дети их часто уже не сидели в канцеляриях, а со своих вотчин и поместьи отбывали личную ратную службу наравне с прочими служилыми людьми в сверхпостоянных служил их людей, на которых ратные служба падала по отечеству как наследственная сословная повинность московское правительство Нуждаясь в ратниках для внешней обороны, набирала их на время войны из стяглых классов, городских и сельских. Церковные и светские землевладельцы, не отправлявшие личные ратные службы, а архиерейские кафедры, монастыри, бояре, занятые при дворе, вдовы, посылали со своих земель в походы соответственное число вооруженных слуг, если не нанимали на время охотников.